Глава 9. Юлия с Любой уже 15 минут стояли в пробке. Юлия, как обычно, нервничала. Её бесило вынужденное бездействие. Люба угрюмо молчала. Юлия взглянула на неё. Всё ещё ужас. Синяк по краям пожелтел, местами стал зеленоват, ближе к глазу просто чернота какая-то. В общем, картина маслом. Они пытались его замазать тоном, но у Юли оказалась слишком лёгкая косметика для такого украшения. Люба, если не хочешь, можешь не говорить, но что за чушь твой Василий нёс про какого-то клиента и трусы в сумке? Это он из мести, что ли, придумал? Да какая месть? То есть говорит он об этом Направо-налево, конечно, из мести, но не придумал. Не с его мозгами что-то придумывать. Ты хочешь сказать, что это было? Юль, тебе не надоело девочкой маленькой прикидываться? Вроде замужем, причем не первый год. Ну а почему не было? Я что, больная, кривая, косая, в монашке постриженная? Да, мы с Васькой... Да я уж не помню, когда спали в последний раз. Странная у тебя реакция, однако. Я просто уточняю, у тебя еще и адвокат будет спрашивать. Это, наверное, хуже, чем я. Ты на самом деле провела ночь с клиентом? И действительно, трусы твои были не на тебе, а в сумке? Ну, провела ночь с клиентом. А с кем еще я могла быть? У меня что? Есть время по клубам ходить или в ресторанах мужиков клеить? Ну что ты на меня так смотришь? Мы вроде никакой клятвы типа Гиппократа не давали, клиент это святое, дизайнер, служи и не навреди. Заказчики у нас совершеннолетние, и знаешь, совращать особо никого не требуется. Допустим. А трусы-то почему были в сумке? Ты не предполагала, что твой Василий может туда заглянуть. И вообще, аврал, что ли, у вас был? Ты одеться не могла там на месте. Ну, так получилось. Мы были у него, потом в одном месте посидели, выпили, бутылочку с собой взяли. Пока до моего дома доехали, ему опять захотелось. И я, если честно, уже не очень-то соправляла. Я эти несчастные трусы вообще забыла в машине. Роман меня позвал, и когда я вышла, у отдала их. Ну, я в сумку и сунула. Я даже про своего придурка не могла подумать, что он в 5:00 утра выскочит, да ещё и в сумку сразу полезет. Ты сказала Роман? Ну да, тот самый, которому ты сейчас дом оформляешь. А перед этим он нам квартиру заказывал. Ну и дела. Ты меня извини, конечно, но неужели ты лучше не могла найти? А чем он так уж хуже других? Огрызнулась Люба. Между нами девочками у него всё нормально. На всякий случай сообщаю. Может пригодится. Не пригодится. Ты знаешь. Опоздали они минут на 15, когда вошли в кабинет. Все сотрудники молча стояли у своих рабочих мест и смотрели на них с выражением торжественным и серьёзным. "Коленька", выпалила Юля, глядя на Кузнецова. "Ну и что, по-твоему, это должно обозначать?" Николай вышел вперёд как распорядитель похорон. "Нам было трудно, но мы сплотились и морально подготовились к любому исходу." тревожные вести к выносу, то есть в, в носу ваших прекрасных тел, павших в неравной схватке с маньяком. Идиот, гневно произнесла Люба и направилась к своему столу. И вы все вместе с ним. Вот повезло мне с работой, как и с мужем. На самом деле. Вероника говорила: Сиди ко всем спиной или лицом к монитору есть категория людей, которым катастрофически со всеми не везёт. С мужьями, коллегами, соседями, продавцами, прохожими. Вот почему, интересно. И почему, Ника, скажи вот, как специалист по везению? Коля с удовольствием подхватил тему, чтобы только не работать. Чисто теоретически, лишь для тебя, Коля могу предположить, Объективный вывод возможен при учете мнений контактантов. Собственно, только я тебя и понял. Остальным нужны формулировки попроще, но мысль глубокая. Мы сейчас все узнаем. Юлька, рассказывай, что тебе сказала наша Любаня, ее монстрообразный муж? — Да. За что он её ее... так? И эдак, и регулярно. заткнись, скотина, рявкнула Люба и осеклась, взглянув на дверь. На пороге стоял Роман, выжидая паузу. Здравствуйте. Юлия, у меня появились идеи. Вы не можете со мной сейчас поехать? Вообще-то, растерялась Юлия. Я собиралась как раз заняться планом. концепции вашего интерьера. Может, подетально обсудим потом, когда договорились. Я типа не понял. Я заказчик. Я хочу вам сказать, что мне нужно. Если надо с шефом переговорить, я пойду к нему. Переговорите, сухо ответила Юля. У меня сегодня много дел в офисе, и именно с вашим заказом Роман молча, нарочито ленивой походкой прошествовал по комнате к кабинету начальника. Все с интересом его разглядывали. И только Люба, презрительно хмыкнув, уставилась в компьютер. Ты что-то хотела сказать? нервно спросила у неё Юля. А то. не повернув головы, ответила Люба. Роман вышел из кабинета. и остановился у стола Юли. Он сказал, «Вам виднее, с чего начинать». «Я не понял, что за дела». «Я заметил, что вы многое не понимаете». Охотно вмешался Коля. Можно я объясню?» Роман молча уставился на него. «В общем, ситуация такая», объяснил Коля. «У нас...» Заказчики встречаются с дизайнерами, чтобы сотрудничать. А девочки на побегушках сидят в другом месте. Ну, вот примерно так. И что ты мне лепишь? Роман набычился. Я могу и в другом месте найти специалистов, слышь? Повернулся он к Юле. Так я позвоню завтра. Я сама вам позвоню, быстро ответила она. План и первые эскизы завтра вышлю на имейл. Роман кивнул и направился к выходу. В дверях он столкнулся с Артёмом, который пропустил его, машинально посмотрел вслед и застыл. Широкая, практически квадратная спина в кожаном пальто, короткая шея, стриженный затылок. Артём прерывисто вздохнул. Его контора располагалась в квартале от офиса Юли, то есть отсюда тоже можно было выйти в парк. Он, не заходя в комнату, тихонько окликнул Юли у порога. Она подняла глаза и выбежила к нему. Ой, ты! Всё нормально? А почему ты вдруг приехал? Да просто сказать тебе хотел. Знаешь, я посмотрел в любимом паспорте адрес и поехал к ней домой. Захотелось посмотреть на этого человека. Ну, мы же ей советовали разводиться, а вдруг думает, это ошибка. Какой ты молодец. Вот поверишь, я хотела тебя попросить об этом, но не решилась. Ну, и как он тебе этот Василий? Да я, собственно, особенно и не вникал. Одно понял. Разводиться им нужно, и как можно быстрее. Это какие-то Чудовищное отошение. Вот видишь? Я же говорила, кошмар какой-то. Мне было там реально страшно. Хмм, да. Я очень захотел тебя увидеть. Вдруг подумал, никогда не говорил тебе. Да чего ж ты, милая? Тюмкин. Юля быстро и нежно прижалась к мужу. Как же я тебя люблю. Так я поеду, хорошо? Так, кстати, А кто это вышел сейчас из вашей комнаты? Это заказчик Роман Степанов. Я как раз его домом занимаюсь.